Роберт Ланца, Нэнси Кресс, Наблюдатель Обычный путь науки, построение математической модели, не может привести к ответу на вопрос о том, почему должна существовать Вселенная, которую будет описывать построенная модель. Почему Вселенная идет на все хлопоты существования? Стивен Хокинг. Краткая история времени. Пролог. Идти к старику не желал никто. Они стояли во дворе подле его спальни, под широким навесом, укрывавшим дорожку. Жилое крыло здания, одно из трех, в форме каре, Замыкавшего в себе внутренний дворик, располагалась в западной части огороженного имения с таким расчетом, чтобы встречать лучи восходящего солнца. В столь ранний час воздух еще был свежим и прохладным, а береговой бриз доносил свежий соленый аромат с просторов Карибского моря. Однако все трое слышали жужжание, включенного на полную мощность кондиционера из-за двери, за которой спал старик. В числе тех, кого при появлении полиции разбудил дежурный техник, был и Джеймс, руководитель обслуживающего персонала, обутый в шлепанцы и облаченный в роскошный шелковый халат, вызывавший в памяти голливудские фильмы 1940-х годов. Джулиан уехал с полицейскими на опознание трупа. Двое сотрудников службы безопасности, которым Джулиан поручил сообщить старику о случившемся, выжидательно смотрели на Джеймса. Тот затянул потуже пояс халата и сказал, «Не вижу необходимости будить его. Доктор Уоткинс никак не может повлиять на сложившуюся ситуацию. Он стар и болен. Пусть спит». Безопасники ничего не ответили, лишь переглянулись, обменявшись за миг терабайтами информации. Только человек, не занятый непосредственно в проекте... Мог подумать, что доктор Уоткинс не захочет как можно скорее узнать о случившемся несчастье. Но Джеймса вдруг осенило. «Я знаю, что надо сделать. Будите доктора Вейгерта». Вейгерта тоже не поставили еще в известность, потому что Джулиан строжайше запретил тому разговаривать с полицейскими острова. Молодые безопасники подозревали, что причиной этого была неумеренная открытость и прямота Вейгерта, но вслух это не обсуждали. Однако полиция уже покинула базу. Безопасники дружно кивнули, и Джеймс позвонил Вейгерту. Тот явился тоже в шлепанцах и халате, но его безнадежно поленявшее махровое облачение выглядело гораздо старше всех троих молодых людей вместе взятых. Джеймс со стенографической точностью пересказал все, что услышал от полицейских. Вейгерт медленно кивнул и постучал в дверь. Что за. А, это ты, Джордж? В чем дело? Вейгерт вошел в спальню, такую же маленькую, чистенькую и безликую, как и остальные комнатки, выходившие во двор, возможно, даже еще более безликую. Уоткинс совершенно не думал об уюте. Не пытался придать своей обители сколько-нибудь обжитой вид. Никогда не вешал на стены и не ставил на стол или подоконник никаких сувениров. Зайдя внутрь, Вейгерт обнаружил, что жужжал вовсе не кондиционер, а наоборот, включенный на полную мощность тепловентилятор. В комнате было жарко, как в сауне. Неужели это, по мнению Сэма, было полезным для его здоровья? Вейгерт ничего не мог сказать на этот счет, поскольку был не врачом, а физиком произошло несчастье. Сэмюэл Луис Уоткинс, гений, нобелевский лауреат, включил прикроватную лампу и с усилием сел в постели. Выпиравшие скулы казались острыми, как лезвие, лысина сияла в электрическом свете. — Какое несчастье! Данные и оборудование не пострадали? — Они в полном порядке. Несчастье совсем другого рода. Дэвид Уикс погиб, занимаясь дайвингом. Джулиан поехал с полицейскими опознавать тело. Но это, несомненно, доктор Уикс. Вейгерт, знавший Сэма еще с университетских времен, приготовился выслушать неудержимый, как цунами, поток брани. Ведь именно Сэм советовал Уиксу отказаться от подводного плавания. Нет, не просто советовал, а прямо приказал. Но цунами не последовало. Лицо Уоткинса вдруг напряглось, взгляд сфокусировался на какой-то ему одному ведомой точке, что говорило о том, что несравненный мозг заработал в полную силу, что в нем рождается, сопоставляется и оценивается масса новых идей. Работа этого мозга и привела их всех сюда, в это уединенное, изолированное от окружающего мира имение на уединенном Карибском острове, куда никто из них а уж Вейгард точно не рассчитывал попасть. Но Откинс произнес лишь одно слово. «Рассказывай». Судя по всему, Уикс ночью вышел с территории. Джулиан не успел проверить записи. Полицейские сказали, что тело доктора Уикса обнаружил рано утром какой-то рыбак у кораллового рифа. Грузового пояса на нем не оказалось, а компенсатор плавучести был частично надут, поэтому тело и всплыло. На ластах был написан адрес базы. Полицейские сообщили, что не обнаружили следов насильственной смерти. Не похоже, что его ранила акула или человек. Вероятно, у Икса случился сердечный приступ, от которого он и умер, не успев подняться на поверхность. «Вот же идиот!» — буркнул Уоткинс. — Я же говорил ему. Он отвернулся и уставился на идеально чистую, отмытую до бела крашеную стену. — Да, — отозвался Вейгерт. Что еще он мог сказать? В открытую дверь внезапно хлынул свет и сразу повеяло теплом. Солнце показалось над оградой базы. Уоткинс надолго замолчал. Вейгерт не мог понять по лицу старого друга, о чем тот думает. То ли вспоминает что-то о Дэвиде Уиксе, подключившемся к проекту год назад, то ли о самом проекте, потерявшем одного из ведущих участников, из-за чего под угрозой оказалась вся работа. Найти нейрохирурга, готового проводить весьма необычные операции, требующиеся для этого проекта, будет не так-то легко. А молчание все длилось и длилось и длилось, и в конце концов Вейгерт не выдержал. «Сэм, может быть, я...» «Ты тут вовсе никоим боком». И еще немного помолчав. «Джордж, у меня осталось очень мало времени». Вейгерт, ошарашенный словами Сэма о том, что было известно всем, хотя никто никогда не упоминал об этом в его присутствии, не нашел, что на это ответить и, набравшись храбрости, сказал. «Да, знаю». — Еще бы ты не знал. — Уверен, что об этом знают все, вплоть до последней судомойки из команды Джеймса. — Ладно, вызывай Хагерти. Юриста? — Из всех так или иначе связанных с проектом только Билл Хагерти, еще один старый друг Уоткинса, жил не просто не в этом имении базе, но даже не на острове. Вся связь с ним осуществлялась закодированными сложным шифром сообщениями по электронной почте. — Да. Передай ему, чтобы приехал сегодня же. — Но сегодня... сегодня! Из гримасы на иссохшем от болезни лице Уоткинс добавил. — Наш проект слишком важен для будущего. И такой поворот событий я тоже предусмотрел. У меня имеется план Б.